Глава десятая. Ее доклад полковнику Зорину тому совсем-совсем не понравился. Он все время морщился, как от кислого, перебивал ее вопросами, которые вызывали у нее недоумение. Все же было очевидным: некто подсунул отравленный шоколадный батончик продавцу газетного киоска, которая была свидетелем убийства Лебедева. Было ясно, что убить хотели ее, но просчитались. Наташа Голубева не ела сладкого, и орудие убийства в данном случае яд поразило ее мужа. Азорин, почему ты настаиваешь Лунина, что Лебедева убили? Вот с какой стати отравить хотели ее? Что за чушь, старлей? Отравили того, кого и хотели, и скорее всего сделал это кто-то из его баб, либо жена, либо любовница. Все просто. Ну, стащила что-то у Лебедева карманница. И что? Почему она непременно должна быть убийцей Лунина? Позарилась на его бумажник, когда дядя на ее глазах себе в сердце воткнул заточку. И вот тут она не выдержала и начала потихоньку с ним спорить. Бумажник Лебедева с крупной суммой наличных и банковскими картами и его телефон остались дома, товарищ полковник. А на что же он тогда солнцезащитные очки себе купил? Поймал ее Зорин. Да, у него были при себе деньги, но немного. Голубева подтвердила, что он платил наличными за очки. Вот, и сдача наверняка осталась. Она-то и привлекла внимание карманницы. Поживиться хоть чем-то. Со слов твоей так называемой свидетельницы, эта мадам была крайне нищенски одета. Не по погоде. Босоножки, платье ситцевое. Надо полагать, в средствах она нуждалась. Все равно в каких. Рада была и мелочи. И, насколько нам с тобой известно, денег в его карманах обнаружено не было. Вообще никаких. Так? Зорин смотрел на нее усталыми глазами. Словно провел бессонную ночь, а тут она с надоедливыми доводами. И ей его по-человечески было жаль. Вон даже форменная рубашка поглажена кое-как. Может, сам утюжил. А жена где? Может, заболела? Или поругались? Маше было его жаль, но дело разваливалось. Она старалась не допустить этого, а ее никто не поддерживал. Зорин поручил, а теперь пятится. Никому не хочется сложного висяка. Так были деньги у Лебедева в карманах, старший лейтенант. Никак нет, товарищ полковник. Только упаковка от очков, которые он купил в газетном киоске неподалеку от того места, где умер. «Вот ты и ответила на свой самый главный вопрос. Что нашарила в его карманах воришка? Сдачу, которую он получил в киоске». «А как же пистолет, товарищ полковник?» Экспертиза установила, что на одежде Лебедева следы оружейного масла. И оно по составу идентично тому, которое оставило следы на коробке из-под его пистолета. «Эти следы Лунина могли остаться и днем раньше, и неделей раньше». «Если человек собрался умереть, он вряд ли каждый день наряды менял. Не до того ему было». Она снова могла бы поспорить. Одежда Лебедева была чистой. И воротник на его рубашке свежий, и манжеты. Но это не значило, что он надел все это утром того дня, когда умер. «Я, конечно, кудесник, Машка», — ухмылялся Гарик Смирнов, вручая ей отчет по экспертизе. «Но установить, сколько раз он надевал эту сорочку, не могу». Одно могу сказать, но не точно. Пару дней, не больше, носились эти вещи. День-два. И след от пистолета, который пропал, мог остаться, повторюсь, в другой день. И пистолет Лебедев мог подарить, потерять, продать. Так, Старлей? Она не подтвердила, не согласилась, промолчала. Потому что была уверена, пистолет был при Лебедеве в момент его смерти. И та женщина, которая сидела с ним рядом на скамейке, взяла его. И, возможно, она и была убийцей. Она могла вонзить за точку в сердце несчастного мужчины. И, возможно, она предположила, что ее видела продавец газетного киоска. И послала к ней своего подельника с отравленной шоколадкой. То есть с шоколадным батончиком. Каким был мотив убийства Лебедева? Об этом Маша не знала. В посмертном письме об этом не было ни слова. Никаких намеков, что он перешел кому-то дорогу. Сын Лебедева не ответил ей на этот вопрос. Он избегал встреч с ней, улечив ее в одной из бесед в предвзятости. «Вы вините меня в смерти отца? В его проблемах?» Вспыхнул он мгновенно, стоило Маше спросить, почему они так редко контактировали. «Как вы смеете? Мы любили друг друга. Просто редко виделись. Так бывает, когда дети становятся взрослыми». А какие проблемы были у вашего отца? Перебила его тогда Маша. Это семейные дела, и вас они не касаются. И вообще, я настаиваю, чтобы вы прекратили рыться в этом. Мой отец ушел из жизни добровольно. Я требую, чтобы вы остановили всякое расследование. Ответа от Лебедева младшего о проблемах в жизни его отца Маша не получила. Оставался, правда, еще брат покойного, Иван Семенович. Возможно, он владел информацией и мог пролить свет на ситуацию. Но ей ясно и отчетливо дали понять, что к нему даже соваться не следует. «Может, стоит тебе погон», — предупредил капитан, передавший дело Лебедева им в отдел. «Мужик серьезный, влиятельный, говорить с нами не захотел. С тобой подавно». «Почему подавно?» «Потому что с ним целый подполковник говорить пытался. Он его послал в вежливой форме и пригрозил жалобами». «Типа брат покончил с собой. Отвалите. Не ищите типа черную кошку в темной комнате. ее там нет. Типа психика у младшего брата была нестабильна. Вот он и натворил дел». «А проблемы? Какие были проблемы у младшего брата? Уже несколько раз слышу о каких-то проблемах. А о каких? Никто не отвечает. Может, дело в их бизнесе, который старший брат подмял под себя?» «Не знаю. Не интересовался». Мне начертили линии, за которые я не могу зайти. Ты сможешь валяй, старлей. Она хотела получить помощь от Зорина, чтобы он подергал за какие-нибудь ниточки, и ей был бы открыт доступ к телу вельможного господина Лебедева Ивана Семеновича. Все, чего она хотела, просто задать вопрос о проблемах его младшего брата. Она так надеялась на полковника Зорина, заходя сегодня к нему в кабинет с отчетом. А он что? а он дело сливает». «Товарищ полковник, я уверена, что этот пистолет у Лебедева украла та самая женщина, которая сидела с ним рядом на скамейке». «Твою уверенность к делу не подошьёшь, Лунина». Указательный палец ткнул в центр её отчёта. «Нужны доказательства. А они у тебя есть? Нету. И та самая женщина, о которой тебе рассказывает продавец газетного киоска, Может быть, плодом ее воспаленного воображения. «Вы с ней составили фоторобот?» «Так точно». Маша поняла, куда он клонит, и принялась трясти ногой под столом. «Вы отработали его по записям с видеокамер бульвара?» «Так точно, товарищ полковник». Вторая нога пустилась в тряс. «Нашли кого-то похожего?» «Никак нет». «Так чего ты тут мне голову морочишь, Лунина?» Спросил уставшим голосом Зорин. Выдумала все это твоя свидетельница. Выдумала. Надо ее закрывать по подозрению в убийстве мужа, на почве ревности и все. Она, между прочим, могла и сама его карманы обшарить. Увидела, как он согнулся и замер, и пошла в том направлении проверить. А там и пистолет торчит из-за пояса. Гипотетически, и деньги в кармане. «Она пистолет с деньгами прихватила и села снова за прилавок. Вот и весь огород, который ты пытаешься огородить в три ряда». «Товарищ полковник, а как же проблемы, о которых вскользь упомянул его сын?» «Он рассказал тебе о них?» «Нет». «Не рассказал. Назвал это семейным делом, полиции не касающимся». «Так какого же рожна ты тут мне мозг полощешь?» «Кажется, Зорин начал терять терпение» и видимо уже пожалел что доверил дело ей в общем так лунина глянул на нее полковник из подлобья закрывай все передавай куда надо нет состава преступления все если бы еще родственники суету разводили можно было бы какие то телодвижения совершать а так все свободно она вышла из его кабинета с красным лицом злая и униженная как собака побитая Только что не лаяла, свернула к своему кабинету, морщась, по примеру, Зорина, как от кислого, уже предвкушала встречу с коллегами. Подгорный был на месте и ждал ее возвращения. И сейчас начнет ей ставить на вид, что она не арестовала подозреваемую им Наташу Голубеву, а та, по его мнению, врет всем и во всем. Вот кем следовало заниматься, по мнению майора Подгорного. «Вот с кого глаз не стоило сводить, а не искать убийц-самоубийцы». Эта фраза сегодня утром так понравилась Подгорному, что он повторил ее несколько раз. И сейчас, узнав о результатах ее доклада Зорину, Подгорный будет шлепать себя поляшком и с возмущением восклицать. «А я что говорил? А я тебе говорил! Но разве ты послушаешь?» Такое уже бывало. Маша знала и была готова. Но ноги не шли, честно. И тут небеса над ней сжалились. Из-за угла коридора на нее налетел Гарик Смирнов. Она его в последние дни плохо узнавала. Он расплел свои дреды и сделал стрижку покороче. И собирал теперь укороченные всего лишь на пять сантиметров волосы в хвост. Вид поменялся, стал опрятнее, и Маша, иногда задумавшись, могла пройти мимо, не узнав. «Лунина, привет! Ты-то мне и нужна!» «Что такое?» И ты хочешь мне преподнести какую-нибудь бяку, что ошибся с анализом масляных пятен на одежде Лебедева, что это вовсе не оружейная смазка, а растительное масло, пролитое им по неосторожности? Что это с тобой? Растерянно глянул Гарик. Ничего. Тихо огрызнулась она. Бывает. Сочувственно вздохнул Смирнов и, ухватив ее за рукав форменного джемпера, повел к двери своей лаборатории. Ты ведь просила меня просмотреть записи с камер на предмет обнаружения мужика в черном? Так точно, Гарик. Да не тащи ты меня, сама иду, видишь? Она отцепила его пальцы от рукава. Ты сказал, что ничего интересного не обнаружил? Поначалу да. Но я все увеличивал и увеличивал радиус просмотра. Подключил программу одну хитрую, мое ноу-хау. Она мне всех мужчин в черном отсканировала. И вот тут... Ладно. «Сама сейчас посмотришь». «Но думаю, что я его нашел. Маша могла бы остановить его и признаться, что дело приказано закрыть за отсутствием состава преступления. И что под подозрение попадает продавец газетного киоска, а не выдуманные ею мужчина в черном и его соучастница в босоножках и ситцевом платье. Зорин решил, что продавщица всех обвела вокруг пальца и все выдумала, чтобы... А чтобы что? Чтобы мужа отравить и остаться вне подозрений?» Глупо. Она первая в очереди. Садись. Приказал ей Гарик, толкая ногой стул на колесах в ее сторону. Смотри. На экран уже были выведены несколько картинок. Смирнов нажал на первую из них. Изображение ожило, запуская движение людей на тротуаре, граничившем с бульваром. Вот видишь, идет по левой стороне. Смирнов указал на высокого мужчину в черных штанах, черной куртке, черной бейсболке и громоздких очках он вышел из подарки жилого дома, а не с бульвара. я провел несколько манипуляций и понял, что он прошел там намеренно, чтобы не попасть сразу в две видеокамеры. можно конечно предположить, что он там живет и домой заходил, но по времени не выходит. он шел быстро появился на тротуаре напротив магазина одежды через пять с половиной минут после того как совершил покупки в газетном киоске, судя по чеку покупки. если это вообще был его чек Маша подавила тяжелый вздох. голубева могла просто увидеть мужчину с такими приметами и оговорить его чтобы да чтобы что на кой черт ей такие манипуляции. она работала корреспондентом, делала репортажи и о правонарушениях и о расследованиях. не дурой была однозначно стала бы она травить мужа в собственной кухне бред вот он обошел толпу туристов. Привел в движение вторую картинку Гарик. Дошел до парковки, а там он двинул курсор в третьей картинке, запустил ее. И Маша ахнула. Не может быть! Еще как может? Смирнов довольно улыбался. Я ничего не путаю. Фоторобот этой мадам на днях составляли. Да, похоже. Увеличить можешь. Гарик послушно увеличил изображение женщины, которая ожидала мужчину в черных одеждах возле темной легковушки. На ней не было ситцевого платья и босоножек. Она была в джинсах, легкой короткой куртке и кроссовках. Рыжие кудри развивал ветер. И она их постоянно поправляла, пытаясь усмирить. Это совершенно точно была она. И значит что? Значит, Голубева не врала. Спокойно отреагировала Маша, опередив Подгорного с его речью, всего лишь на минуту вернувшись в кабинет. «Существует рыжая женщина. Существует мужчина в черном. Она могла их просто увидеть на бульваре и оговорить, а? Ты не допускаешь такой мысли?» «Не хотел сдаваться так вот запросто, Никита». «Уже не допускаю». «Почему уже?» — не понял он. «Потому что вот на этой флешке...» У меня записи с тех же камер, но того числа, когда умер Лебедев. Так далеко сначала не просматривали. Спасибо Гарику. Увеличил территорию просмотра. И что же твой ненаглядный Гарик там увидел? В день смерти Лебедева? Он обнаружил эту рыжую. Она быстро шла по тротуару к той же самой машине. Но была, как и описала ее Голубева, в босоножках и ситцевом платье и выглядела оборванкой». Сейчас, коллеги, я вам все продемонстрирую.